Глава 10. В 25 минут 9-го Равашаль уже поджидал меня у малого подъезда дворца Сент-Женевьев. Можно было бы сказать, что ему идёт тёмно-синий парадный мундир, если бы этот цвет не подчёркивал его бледность. Конечно, я не так хорошо была знакома с Равашалем, как с Бельфером, но могу предположить, что это не был обычный для него цвет лица. Ещё что-то случилось. тихо спросила я, рука об руку с ровошалем следует за лакеем. Да, пришёл магвесник от марны мира. Пропали ещё двое подростков. Эти были просто уведены из дубравы, и никто ничего не видел. Король Галии Луи XI был до чрезвычайности похож на свой официальный портрет. Понимательные серые глаза, тёмные спросидье волосы заплетены в короткую косичку, не улыбчив, но любезен. Одет по-домашнему, в куртку крупной вязки поверх белой рубашки. Увы, моя идея насчёт рассмотреть, кто куда кинется в серпентарии, оказалась несостоятельной. А аудиенция была действительно аудиенцией. Король и двое подданных. Добрый вечер, ваше величество, поклонился Равашаль. Разрешите представить вам мадам Лавинью Редфилд, декана боевого факультета Академии и давнюю сотрудницу моей службы. Добрый вечер, Король сел в глубокое кожаное кресло возле камина и жестом предложил нам устроиться напротив. Рад воочию увидеть ту, о ком столько рассказывали. Итак, равашаль, вас привели ко мне плохие новости, сир. Мой коллега чётко в нескольких фразах обрисовал ситуацию с обнаруженным заговором. Опять, с досадой сказал король. Третий раз за последние 10 лет. Что ж им так не мётся, та? Уйти что ли в монастырь куда-нибудь на острова Рапануи? Равошальса чувственно вздохнул, а я мысленно фыркнула. Куда ж ты уйдёшь, дорогой король? У тебя ещё наследник в возраст не вошёл, а передавать трон другой династии это как-то вообще не слыхано. Ладно. Луис слегка хлопнула ладонью по колену. Кто такой Ловаль? Я не помню этого графа, то ли он не бывал при дворе, то ли ничем не выделялся. Жан-Кристоф Карбезон Граф Лаваль, сорок семь лет, бароджины третьего сына герцога Мантгоメリ. Мантгоメリ! воскликнул король, но воздержался от дальнейших комментариев. Да, сир, он действительно практически не бывал при дворе, даже даже нить бы проводил время в основном в своем поместье в Бретонии. Жена, третья дочь графа Брунелли из Савои. Двое детей: сын восемнадцати лет и дочь э, родилась с родством, никто не знает каким. отметил равашаль на незаданный вопрос короля. Сразу после её рождения, 10 лет назад семья закрылась в поместье. Жена и дети никогда оттуда не выезжают. Врач, принимавший роды ещё с бесследно, из слуг, ближайший город Бреаль-Суманфор, выезжает только дворецкий и его жена-экономка. К ним подход найти не удалось. Пока не удалось сир. Ясно. То есть ничего не ясно. Зачем он в это ввязался? Что вы думаете об этой истории, мадам Редфилд? Пока ничего не думаю, ваше величество. Я пожала плечами. Пока что я, как и мои коллеги, собираю информацию. Сегодня мы пришли только для того, чтобы предупредить вас о необходимости быть осторожнее, как вам, так и их высочествам. Да, я понимаю, но у меня только на ближайшую неделю назначено около двадцати совещаний, встречи каких-то мероприятий. не говоря уже о бале солнцестояния в ваше величество. Отчаяние Равашаля было мне понятно. Бал в Сен-Женевьев это тысяча гостей, 3000 слуг и неисчитаемое количество помощников. Попасть во дворец постороннему в такой ситуации проще, чем плюнуть с моста в мостав реку. Нет, Равашаль, бал назначен давно, и отменить его я не могу. До него ещё неделя. Постарайтесь что-то прояснить к следующему четвергу. Что касается прочих мероприятий, я попробую всюду, где возможно, послать кого-то компетентного на замену. Постараюсь не маячить на виду и так далее. А вот детей, пожалуй, я завтра же отправлю из Лютеццы. Куда лучше, на ваш взгляд? В Шамбор? Только не в Шамбор, воскликнул Равашаль, почти перебив короля. В этой громаде не могут укрыться сотни наёмных убийц, и охрана ничего не заметит. Жаль, я с детства люблю тамошний парк, король вздохнул. Лучше в Шасырон. Там отличная магическая охрана, да и просто подобраться к замку нелегко. Я мягко поддержала коллегу. Про охрану я знала точно, потому что сама тестировала этот комплекс после ремонта замка. Хорошо, я прошу вас докладывать мне сразу, как только появятся новости, и согласуйте действия с моей охраной, чтобы Грунгах знал хотя бы приблизительно, чего ждать. Король встал и небрежно провёл рукой над письменным прибором в виде серебряного кабана. В дверях тут же появился охранник, огромный орк с татуировками клана Дикого Вепря. Я ностальгически вздохнула. Именно шаман Дикого Вепря был моим первым учителем в ментальной магии. Его величество тем временем распорядился проводить на скначчальника своей охранной службы, упомянутому уже Грунгаху, сыну старшего вождя Вепрей. В 11:00 вечера мы с Ровашалем всё-таки добрались до особняка службы магической безопасности. Грунгах умотал нас вопросами, уточнениями и выяснением подробностей планов покушателей или всё-таки покусителей до того, что я портал с трудом смогла открыть. Когда вся эта история закончится, и я снова устроюсь у камина с трубкой и стаканом, я начну восхищаться Грунгахом. Сейчас я бы его загрызла, если бы смогла дотянуться. Лерд Марный мир ждал нас в бывшем кабинете Бельфера, ровно так же, как и вчера, стоя возле окна и глядя во двор. Добрый вечер, повернулся он, когда мы вошли в дверь. Лавиния, вы в курсе? Да, Равашаль рассказал. И снова никаких следов. На сей раз мы искали целенаправленно, и снова нашли только затухающие отпечатки аур возле замка Форнак. Плохо, вздохнул Равашаль. Ну что же, сейчас подойдёт Брихсдерн и начнём. Бравый каланель заставил долго себя ожидать и даже изъявил готовность начать первым. Итак, сказал он, вызывая голопроекцию с нимка молодой и очень эффектной женщины. Баронесса Макмердок. Знакомьтесь. Смотрите на портрет внимательно, и если встретите эту даму на дороге, то или отойдите в сторону, или хорошенько её свяжите. Неясно пока, как она познакомилась с Лавалем, учитывая его затворничество и отшельничество. Но в его деятельности она занимает важное место. Занимается устрашением, шантажом, моральным и физическим уничтожением противника. Ого! Не удержался эльф. Вот именно, кивнул Бригсдарт. Здесь в Лютеции она живет в отеле в Людовике Святом, разумеется. Денег не считает и занимает пентхаус на крыт. Постоянно принес секретарь. Арестит Панаютис. Один и тот же уже несколько лет, точнее вот уже четыре года с момента ее развода с последним мужем. Для своей деятельности нанимает разовых исполнителей, расплачивается обычно золотом. Золотом? Прищурился Равашаль. Наличными? Да. Это хорошо. Почему? Потому что деньги можно отследить. Золото не берется ни откуда. Продолжай, Бриксдран. А, собственно, все. Пока нет больше информации по этой даме. Есть кое-что по Малиновскому, но тут всё просто как фальшивый поштет. При этих словах все, кроме меня, явственно сглотнули слюну. Я-то хоть обедала. Минуту, господа. Равашаль быстренько вызвал из ближайшего кафе пирогов, ветчины и сыру, затем предупредил дежурного на входе о том, что прибудет заказ и уже успокоенный повернулся к нам. Поверить, за весь день три чашки кофе перехватил. Больше ничего не было.